Я не знаю, сколько мы ехали. До того, как стемнело, смогла лишь определить, что на юг. Прямо, строго на юг. Ночью остановились на дороге. Вышли размяться и выпустить Грасса, который уже некоторое время нервничал, а спрыгнуть за ней опасался. И я его прекрасно понимаю. Мы проносились мимо деревьев на такой скорости, что не выжить при падении мог даже голод. Дорога, на которой встали, оказалась расчищена и утоптана. Похоже, по ней ездили часто. Парни ушли направо, я свернула к кустам налево. Владыка ушел прямо, предупредив меня, чтобы далеко от сани не отходила Я и не отходила, было откровенно страшно. К тому же я была одна, а потому и вернулась быстрее всех. Подошла к черным в темноте и на снегу саням, присела на край бортика, зажгла маленький огонек, озираясь. Дорога была абсолютно пустая, белая от снега, но впереди, ближе к повороту, что-то сверкнуло. Я подалась вперед... спуская огонек, и тот помчался по дороге, задорный и веселый, поднимаясь все выше и освещая все ярче что-то очень блестящее, заискрившееся десятком разноцветных граней. Заинтригованная я оторвалась от саней и пошла к сияющему предмету, на всякий случай сформировав плетение щита и держа его наготове готове. Огонек, мигнув, послушно вернулся ко мне и начал освещать путь, заставив испуганно вскрикнуть, едва я взглянула под ноги. Я шла по крови. По каплям, потекам, лужицам крови. Вся дорога была в крови. И мне бы остановиться, но, как завороженная, я все шла, шла и шла. И остановилась, только подойдя к повороту и увидев открывшуюся мне ужасающую картину. Та сверкающая штучка, что привлекла мое внимание, оказалась кольцом магистра Тессорда, лежавшая на земле вместе с пальцем, на которое было надето. Сам магистр лежал чуть дальше, неестественно вывернув голову и глядя в вечности мертвыми, остекленившими глазами. Они все были здесь. Все боевые маги, что накануне ночью прибыли на пробежную заставу, что проверяли купцов, полегли все. Их легко было отличить по красным мантиям и рубашкам, которые в спектре сияния моего магического огонька были особенно ярко видны. Их убили звери. ни Не маги, нет. Раны, что я видела, были нанесены вовсе не клинками. Неслышно подошел Грасс, ткнулся носом в мою ладонь. Я даже не отреагировала, пребывая в состоянии шока. Но голод, взяв за рукав, потянул вниз, и едва я перевела потрясенный взгляд на него, написал на снегу. Хозяин отдал приказ. Меня пошатнуло. Но весь ужас положения осознала, лишь когда голод дописал ниже. Я ощутил магию хозяина. Ощущал последние два часа. «Вы свернули». Несколько секунд я смотрела на эту надпись, не понимая, не осознавая, просто не в силах осознать, но уже в следующее мгновение очевидность происходящего навалилась могильной плитой. Если Грасс ощущал магию, значит, в управление телегой вмешались. И нас сюда привезли осознанно. Огонек я загасила прежде, чем даже подумала об этом. а Затем стремительно, как только могла, метнулась к краю дороги, набрасывая капюшон Искренне надеясь, что ничем и никак не задену сухие кусты, треск которых выдаст мое местонахождение. И не остановилась, даже не замедлила шаг, когда на обочину дороги, которую я отчетливо видела, мягко, почти незаметно наложилась иллюзия тропы, уводящей обратно на государя в путь. Туда и в этом уже не было никаких сомнений, где меня ждали. Голод нагнал мягко, бесшумно и, подхватив лапами, усадил себе на спину. в очередной раз поразив возможностями своего телоустройства, и понёсся было прочь. Но я остановила, понимая, что от дороги мы уже отдалились достаточно, а вот от владыки и парней отдаляться я не собиралась. Я не могла их бросить. И, наклонившись к голове Грасса, шёпотом попросила. «Отвези меня к дракону и парням, если тебе не сложно». Не знаю, сложно ли было, но Грасс отрицательно мотнул головой. «Тогда покажи, куда идти», — пытаясь слезть, снова попросила я. он дернулся всем телом не позволяя свалиться в снег а затем осторожно почти крадучись отправился вдоль дороги и я поняла причину его осторожности когда от одного из деревьев отделилась пошатывающаяся и неестественно двигающаяся фигура мертвяк он двинулся прямо на нас но голод был быстрее мягко перескочив у умертвия и оставив того позади грас вновь пошел шагом а я с содроганием подумала что сама едва подобралась до ребят потому что мертвяков тут были десятки. И не только мертвяков. Несколько раз из темноты слышали стихи и порыкивания, и голод также негромко отвечал своим сородичам. «Много-много-много раз!» — отвечал. «Пугающе много раз!»